Одна. Глаза я открыла с трудом, голова гудела и мне было жарко. Единственным желанием было зажмуриться и снова уснуть, но потом в памяти вспыхнули воспоминания вчерашнего вечера и я резко, втянув воздух, села на постели. На постели. Голова закружилась от резкой смены положения и мне пришлось сдавить виски пальцами, чтобы немного притормозить его. И когда это все-таки удалось мне, я распахнула глаза и ошалела осмотрелась. Я находилась в квартире. В довольно большой студии с высокими потолками и огромными в пол окнами. Сейчас с закрытыми, тяжелыми, темно-зелеными шторами. И хоть шторы и были явно блэкаут, я смогла определить, что за окном светло. О, вот блин. Значит, уже наступил следующий день. Внутри все сжалось, в груди вспыхнуло. С опаской и замирающим сердцем я сначала перевела взгляд на постель рядом. Никого. И не примята. Потом откинула тяжелое одеяло в пододеяльнике темно-кирпичного цвета и посмотрела на себя, сдержав дыхание. На мне по-прежнему было надето мое серебристое платье, которое теперь показалось слишком шлюшьем. Толстовка Зимина лежала на плетеном кресле недалеко от кровати, там же на полу стояли мои туфли на шпильке. Я прислушалась. Не похоже было, что в квартире был кто-то еще. Откинув одеяло, я осторожно встала на пол босыми ногами. Ну, почти босыми. Тонкий капрон колготок особенно не менял ситуацию. Пол оказался прохладным, но стоило сделать шаг, и я ступила на мягкий каракулевый ковер, и пальцы ног оббалакло приятным теплом. Я прошла по квартире, стараясь ступать тихо. Но ни в кухонной зоне, ни в ванной, ни на втором этаже, который занимал место над кухней и являлся открытым небольшим спортзалом, никого не обнаружила. Тогда я подошла к окнам и распахнула шторы. Голова тут же закружилась, потому что я увидела улицу, как на ладони обычные легковые автомобили казались размером с детскую машинку. Квартира была этаже на двадцатом, если не выше, и огромные окна в пол заставили отпрянуть от них, резко выдохнув. Я жутко боялась высоты. Мысли заметались. Где я? Куда Матвей привез меня? Где моя сумочка и телефон? И сколько вообще сейчас времени? Мама, наверное, с ума сходит там. Она хоть и жила почти за тысячу километров, но все никак не могла привыкнуть, что я теперь в Москве далеко от нее. Мы созванивались каждый вечер. А что я пошла на концерт, ей и не сказала. Она бы волновалась слишком и уверенно звонила бы мне каждые полчаса, в лучшем случае. Но даже и будучи в неведении, мама точно подняла панику, что я не отзвонилась ей вечером. Я снова дерганно осмотрелась. Внутри страхом пульсировала мысль, что меня здесь заперли, лишив не только возможности уйти, но и связи. На столике у дивана телефона не было. Возле кровати на тумбочке тоже. Как и на полке у двери. Я попыталась открыть входную дверь, нажав на ручку, но та не поддалась. Кодовый замок с темной электронной панелью возмущенно пискнул, загорелся красным и даже высветил сенсорную цифровую панель, но тут же потух. Здесь нужен цифровой код, который мне, конечно же, был неизвестен. Стало трудно дышать. Квартира просторная, большая, но осознание того, что я без связи в замкнутом пространстве на черт знает каком этаже, пугало до жути. Вообще все произошедшее со мной вчера пугало до жути и казалось нереальным. Я зажмурилась и сосчитала до десяти, стараясь замедлить разгоняющееся сердце. Так не к месту в памяти всплыли картинки из старого фильма «Ножницы» с Николь Кидман, в котором героиню планомерно сводили с ума, заперев в какой-то квартире. Я подошла к кухонной зоне и открыла кран с водой. Секунду смотрела на шипящую быструю струю, потом набрала полной пригоршни и на секунду погрузила в холодную воду лицо. Дыхание сбилось, я стряхнула воду и вдохнула глубже и чуть легче. Но тут же вздрогнула от резкого громкого звука. Рядом на столешнице зазвонил мой телефон. Он лежал вниз экраном, белый на белой столешнице, поэтому я сразу его и не заметила. Но тут же схватила и увидела, что звонит незнакомый номер. «Слушаю», — прижала к уху. «Добрый день», — сказал мужской голос. «Лора?» «Да, это я», — сбивчиво ответила в ожидании, что он продолжит. «Я Максим, таксист. Мне сказали отвезти вас домой. Я жду у подъезда, вы готовы спуститься?» Я быстро заморгала, ощущая, как напряжение немного начинало отпускать, но тут же встрепенулась. Я готова, но вряд ли смогу выйти. Я не знаю код двери квартиры. А, да, простите. Код 4112. Я припарковался у шлагбаума. Поездка уже оплачена. Все еще, держа смартфон у уха, я подошла к окну и выглянула из-за шторы неуверенная, что окна выходит на ту сторону, где ждет машина. Но тут же заметила на выезде из двора шлагбаум и припаркованный за ним белый внедорожник. Что ж, это явно не эконом, если это вообще, конечно, такси. Последняя мысль вызвала напряжение, но я сказала себе, что Зимину точно незачем подсылать ко мне странную машину, если я и так нахожусь у него в заперти. Или не у него, но с его ведома. Незачем же, правда? Так или иначе, выбора у меня все равно не было. Можно было попытаться выскользнуть из квартиры и сбежать, но я отмела эту мысль. Если бы со мной хотели сделать что-то плохое, то сделали бы это, когда я была без сознания, а не укладывали бы в постель в шикарной квартире. Я была метнулась за своими туфлями, рядом на столике заметила свою небольшую сумочку, но застыла, увидев себя в большое зеркало. Платье снова показалось мне слишком откровенным, особенно для дня. На кого я похожу в нем вообще? Неудивительно, что Матвей вчера предложил мне. При воспоминании о том, как он отвел меня за шторку и непрозрачно намекнул на продолжение, у меня моментально пересохло во рту, а щеки обожгло жаром. Губы словно снова ощутили его грубый, горячий поцелуй, прервавшийся из-за тех выстрелов. Что было бы дальше, если бы не эта суматоха? Ох. Я снова посмотрела на себя в зеркало и, помедлив, взяла толстовку Маза, которую он вчера сказал мне надеть. Чувствовала себя воровкой, но ведь он не забрал ее. Может, специально оставил? Куртка-то моя осталась в клубе, а уже была осень. Будет странно, если я выйду сейчас на улицу в таком открытом платье. Да и холодно вообще-то. Я пообещала себе, что обязательно верну Матвею его вещь, если представится возможность. Натянула его толстовку, взяла свой телефон и поторопилась скорее отсюда.